Глава двадцатая. У Питера Фалка руки были по локоть в крови. Он поднял взгляд, когда в операционную ворвалась Кэтрин. Как бы напряженно не складывались их отношения в последнее время, как бы не тяготело ее общение с ним, все это разом улетучилось. Сейчас они были профессионалами, сообщая, исполнявшими свой врачебный долг. «Там еще один на подходе!» – крикнул Питер. «И того четверо, последнего до сих пор вырезают из машины». Из разреза хлынула кровь. Он схватил с латка тампон и засунул его в открытую брюшную полость. "Я помогу", сказала Кэтрин и надорвала стерильную упаковку халата. "Нет, с этим я справлюсь. Ты нужна Кимболу во второй операционной". И словно в подтверждение его слов за окнами раздался вой сирены карета скорой помощи. "Этот будет твой", произнёс Фалка. "Дерзай". Кэтрин выбежала к погрузочной платформе встречать носилки с пациентом. Там уже стояли доктор Кимбелл и две медсестры, ожидая, пока вующая машина припаркуется к платформе. Кимбелл еще не успел открыть дверь кареты, откуда уже слышались крики пострадавшего. Это был молодой человек, руки и плечи которого были сплошь покрыты татуировкой. Он грязно ругался, пока его на носилках вывозили из машины. Кэтрин взглянула на пропитанную кровью простыню, накрывавшую нижнюю часть его туловища. И сразу поняла, почему он так кричит. «Мы закачали в него тонну морфия на месте», сообщил врач скорой помощи, пока они везли его во вторую операционную. Но его, похоже, ничего не берет. «Сколько?» – спросила Кэтрин. «Внутривенно сорок-сорок пять миллиграммов. Мы остановились, когда у него стало резко падать давление». «Перекладываем по моей команде!» – крикнула медсестра. «Раз, два, три!» «Иисус, проклятый Христос, больно же!» Во всю мощь заорал пострадавший. «Я знаю, миленький, я знаю!» Залепетала медсестра. «Ни черта ты не знаешь!» «Через минуту тебе станет легче. Как тебя зовут, сынок?» «Рик. О, Боже, моя нога!» «Рик. Как дальше?» «Роланд. Есть на что-нибудь аллергия, Рик?» Наклонившись к пациенту, спросила сестра: "Да что же это за козлы здесь собрались? Что с показаниями?" Вмешалась в их диалог Кэтрин, натягивая перчатки. "Давление 102 на 60, пульс 130. 10 мг морфия внутривенно, срочно", сказал Кимбл. "Козёл, дай мне 100!" Пока медсёстра суетилась, подвешивая ёмкости с внутривенными растворами и забирая кровь на анализ, Кэтрин откинула кровавленную простыню, и у неё перехватило дыхание, когда она увидела резиновый жгут, наложенный врачами скорой помощи на конечность, которую с трудом можно было распознать как ногу. "Дайте ему 30", скомандовала она. Нижняя часть правой ноги крепилась на тонких лоскутках кожи. Всё остальное представляло собой кровавое месиво а ступня вообще была развернута назад. Она потрогала пальцы ноги и почувствовала, что они холодные. Судя по всему, кровь сюда уже давно не поступала. «Они сказали, что кровь хлистала из артерии», пояснил врач-скорый. Полицейский, первым прибывший на место происшествия, наложил жгут. Этот полицейский спас ему жизнь. «Морфий введен». Кэтрин направила лампу на рану. «Похоже, повреждены и подколенные нервы артерии». Нога осталась без сосудов. Она посмотрела на Кимбала, и они оба поняли, что им предстоит. «Везем его в операционную», – сказала Кэтрин. «Он достаточно стабилен, чтобы его можно было транспортировать. А здесь место освободится». «Как раз вовремя», – заметил Кимбал, поскольку к больнице приближалась еще одна выющая карета скорой помощи. Он повернулся, чтобы выйти встречать очередного пациента. «Эй, постой!» Парень схватил Кимбала за руку. «Ты что, не доктор? Болит же, черт возьми! Скажи этим сукам, чтобы сделали что-нибудь!» Кимбал искосо взглянул на Кэтрин и сказал. «Будь с ним повежливый, приятель. Эти суки здесь главные». Ампутация всегда была тяжелым выбором для Кэтрин. Если бы ногу можно было спасти, она бы сделала все от нее зависящее. Но когда спустя полчаса она встала за операционный стол со скальпелем в руке и еще раз посмотрела на остатки правой ноги пациента, выбор стал очевиден. Голень представляла собой сплошное месиво, а большая и малая берцовые кости были раскрошены. Судя по уцелевшей левой ноге, правая была когда-то мускулистой и правильно сформированной. К тому же с хорошим загаром. Ступня, как ни странно, практически не поврежденная, несмотря на ужасающий угол разворота, сохранило следы от сандалий, а между пальцами остался песок. Ей не нравился этот пациент. Его грубые ругательства и оскорбления, которыми он осыпал её и её медсестёр, но вонзая скальпель в его плоть, вырезая кожный лоскут и зачищая острые концы повреждённых берцовых костей, она испытывала жалость и грусть. Операционная медсестра убрала со стола ампутированную ногу и обернула её простынёй. Нога ещё недавно ощущавшая тепло песка на пляже, Должна была стать пеплом после кремации вместе с другими органами и конечностями, принесёнными в жертву ради спасения жизни. Операция вызвала у Кэтрин ощущение депрессии и опустошённости. Когда она сняв с себя халат и перчатки, вышла наконец из операционной, меньше всего ей хотелось увидеть поджидавшую Дженн Рицсолли. Кэтрин подошла к умывальнику, чтобы смыть с рук запах талька и латекса. Уже полночь, детектив. Вы вообще когда-нибудь спите? Наверное, так же, как и вы, усмехнулась Рицolle. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Я думала, вы больше не занимаетесь этим делом. Я никогда его не брошу. Кто бы там что ни говорил. Кэтрин вытерла руки и повернулась к Рицolle. Вы мне не слишком симпатизируете, не так ли? Нравитесь вы мне или нет это сейчас не важно. Может, я что-то не так сказала или сделала? Послушайте, вы здесь уже закончили на сегодня? Вы недолюбливаете меня из-за Мура? Я угадала. Риццоли заметно посуровела. Личная жизнь Мура меня не касается. Но вы ведь не одобряете его выбор. Он никогда не спрашивал моего мнения. Ваше мнение написано у вас на лице. Рицолли посмотрела на нее с нескрываемой неприязнью. «Когда-то я восхищалась Муром. Я думала, он настоящий. Полицейский, который никогда не переходит грань. А получается, он ничуть не лучше других. Но я никак не могу поверить, что все это с ним произошло из-за женщины». Кэтрин сняла с головы шапочку и бросила ее в корзину. «Он понимает, что совершил ошибку», — сказала она и вышла из операционного отделения в коридор. «Он». Риццолли последовала за ней с каких-то пор, с тех пор, как уехал, не сказав ни слова. Я так думаю, что была для него просто временным отступлением от принципов. А может, это он был для вас отступлением от принципов? Кэтрин стояла в коридоре, с трудом сдерживая слёзы. Я не знаю, я не знаю, что и думать. Вы, похоже, оказались в центре вселенной, доктор Кордел. К вам приковано всё внимание и моря и хирурга. Кэтрин гневно уставилась на Рицolle. Вы думаете, мне это всё нужно? Я никогда не напрашивалась на роль жертвы. Но всё равно так получается, верно? Существует какая-то странная связь между вами и хирургом. Я поначалу не разглядела её. Мне казалось, он убивал предыдущих жертв, воплощая свои больные фантазии. А теперь я уверена, что всё это из-за вас. Он как кот, который добывает птичек и несёт их к ногам хозяйки, чтобы продемонстрировать свой талант охотника. Те жертвы были дарами, которые должны были произвести впечатление на вас. Вот почему он убил Нину Пейтон не сразу, а только когда она оказалась в этой больнице под вашей опекой. Прежде всего, он хотел, чтобы вы оценили его мастерство. Вы его навязчивая идея, и я хочу знать, почему. Но на этот вопрос Может ответить только он? А у вас нет никаких соображений? Откуда? Я даже не знаю, кто он. Он был в вашем доме вместе с Эндрю Капри. Если только под гипнозом вы сказали правду. В ту ночь я видела только Эндрю. И он единственный. Она остановилась. Может быть, не я его навящиваю идей, детектив. Вы об этом не думали? Может, это Эндрю? Рицеллинах хмурилась, озадаченная таким заявлением. Кэтрин вдруг поняла, что попала в точку. Центром вселенной для хирурга была вовсе не она, а Эндрю Капра. Аллицетворение божества, учитель, которому он подражал и которого, возможно, стремился превзойти. Он был для него братом по крови, а Кэтрин его уничтожила. Она подняла взгляд на табло, где высветился вызов, адресованный ей. «Доктор Кордалл в операционную. Доктор Кордалл в операционную». «Господи, оставит меня когда-нибудь в покое?» Она вызвала лифт. «Доктор Кордалл». «Мне некогда отвечать на ваши вопросы, меня ждут пациенты». «Когда у вас будет время?» Двери лифта распахнулись, и Кэтрин зашла в кабину. Усталый солдат, возвращающийся на передовую. Моё дежурство только начинается. Я узнаю их по крови. Я смотрю на ряды пробирок, как смотрят на конфеты в коробке, гадая, какая вкуснее. Наша кровь так же уникальна, как мы сами, а мой наметённый глаз распознаёт самые разнообразные оттенки красного, от ярко-пурпурного до тёмно-вишнёвого. Я знаю, что придаёт крови цвет. Гемоглобин с разной степенью насыщения кислородом. Это всего лишь химия и не более того. Правда, такая химия может вызвать шок, вести ужас. Никто не может оставаться равнодушным к виду крови. Хотя я и вижу её каждый день, она не перестаёт возбуждать меня. Я смотрю на пробирки жадным взором. Они собрались здесь со всего Бостона и его окрестностей их присылают из врачебных кабинетов и клиник доставляют из больницы, что находится за соседней дверью. У нас самая большая диагностическая лаборатория в городе. Где бы вы ни оказались в Бостоне, стоит вам только протянуть руку к игле процедурной сестры Знайте, что ваша кровь найдёт дорогу сюда, ко мне. Я выдвигаю к себе первый ряд пробирок. На каждой значится имя пациента имя врача, дата. Рядом стопка лабораторных предписаний. Я тянусь к ним, начиная листать и изучая имена. Дойдя до середины, я останавливаюсь. Передо мной предписание для пациентки Карен Соубел, 25 лет, которая проживает по адресу 7536 Clark Road в Бруклине. Белая, незамужняя. Всё это я узнаю из её лабораторной формы где, кстати, указаны и номер её полиса социального страхования, и место работы, и страховая компания. Врач запросил два анализа крови на веч инфекцию и сифилис. В графе диагноз значится сексуальное насилие. В ряду пробирок я нахожу ту, что содержит кровь Karen Sobel. Она густая и тёмно-красная, словно кровь раненого животного. Я держу её в руках, ощущаю тепло. Я вижу её. Чувствую эту женщину по имени Карен, растоптанную и перепуганную, ожидающую своего часа. Вдруг я слышу голос и с изумлением поднимаю голову. В лаборатории только что зашла Кэтрин Кордел. Она стоит так близко, что я могу протянуть руку и дотронуться до неё. Я удивлён её появлением здесь, тем более в такой час, между темнотой и рассветом. Редко кто из врачей заходит в наш полуподвальный мир, и ее появление повергает меня в состояние крайнего возбуждения. Увидеть ее здесь – все равно, что увидеть Персифону в подземном царстве Аида. Мне интересно, что привело ее сюда. Ну вот я вижу в ее руке несколько пробирок с золотистой жидкостью, которые она протягивает лаборанту за соседним столом, со словами «Плевральное излияние». И понимаю, почему она не зашла до нас. Как и многие врачи, она не доверяет особо ценные образцы курьерам и лично относит пробирки в здание лаборатории Интерпат, соединённое туннелем с клиникой Пилгрим. Я вижу, как она уходит. Она идёт мимо моего стола. Плечи её поникли, и она еле плетётся, словно пробирается сквозь топь. Усталость и флорис сыроющий свет предают её кожень здоровую бледность. Она исчезает за дверью, так и не узнав, что всё это время я наблюдал за ней. Я снова смотрю на пробирку с кровью Карен Соубл, которую всё ещё держу в руках, и замечаю, что она стала унылой и безжизненной, добыча недостойная охотника, тем более в сравнении с той, что только что прошла мимо. Я до сих пор ощущаю запах Кэтрин. Я захожу в компьютер и набираю имя врача. Ка Кордел. На экране появляется список всех лабораторных анализов, которые она заказала в течение последних суток. Я вижу, что она находится в больнице с 10 вечера. Сейчас половина шестого утра, пятница. Ей предстоит работать еще целый день. А мой рабочий день близится к концу. Когда я выхожу из здания на часах уже 7 утра, и солнце брыжет мне в глаза – С утра уже жарко. Я иду к подземному паркингу, спускаюсь на лифте на пятый уровень и бреду вдоль рядов машин к месту номер 541, где стоит её автомобиль. Это лимонно-жёлтый Mercedes, модель нынешнего года. Она содержит его в идеальной чистоте. Я достаю из кармана брелок с ключами, который хранил вот уже 2 недели, и вставляю один из ключей в замок багажника. Крышка багажника открывается. Я заглядываю внутрь и замечаю рычаг открывания изнутри. Великолепная мера предосторожности для маленьких детей, которые могут случайно залезть в багажник. По пандусу ползёт чья-то машина. Я быстро закрываю багажник Мерседеса и ухожу. 10 кровавых лет шла Троянская война. Деевственная кровь Ифигении, пролившейся на алтарь в Авлиде, помогла греческим судам выйти в море и двинуться на Трою. Но их ожидала не скорая победа, ибо боги на Олимпе разделились. На стороне трое оказались Афродита и Арес, Аполлон и Артемида. На стороне греков стояли Гера, Афина и Посейдон. Победа улыбалась то одной стороне, то другой, как меняет своё направление ветер. Герои убивали героев, погибали сами, и как говорит поэт Вергилий, земля была заleta потоками крови. В конце концов не сила, а хитрость поставила Трою на колени. На рассвете последнего дня осады её воины пробудились от вида огромного деревянного коня, оказавшегося у ворот города. Когда я думаю о Тройском коне, меня всегда поражает тупость троянских воинов. Неужели вкатывая этого бегемота в город, они не могли додуматься до того, что там прячется вражеское войско? Зачем вообще они затащили его за ворота? Зачем всю ночь пировали преждевременно праздную победу? Мне нравится думать, что я бы никогда не допустил подобной глупости. Возможно, эти неприступные стены трое ввергли их в состояние самоуспокоенности. Раз ворота закрыты, а баррикады надёжны, как может прорваться враг? Он стоит там за стенами, и никому не приходит в голову, что враг уже внутри, совсем рядом. Я размышляю о деревянном коне, размешивая сахар и сливки в кофе. Потом беру за телефон. Отделение хирургии Хелен, отвечает секретарь. Могу я сегодня днём прийти на приём к доктору Кордел? спрашиваю я. У вас экстренный случай? Не совсем. У меня какая-то мягкая шишка на спине. Она не болит, но я бы хотел, чтобы врач посмотрела. Я могу записать вас на приём через 2 недели. А сегодня днём никак нельзя. Я могу прийти в самом конце приёма. Мне очень жаль, господин, как ваше имя? Трой. Господин Трой, у доктора Кордоль всё расписано до 5:00 вечера, а потом она сразу поедет домой. Через 2 недели это всё, что я могу вам предложить. Что ж, не беспокойтесь, я обращусь к другому врачу. Я повесил трубку. Теперь я знаю, что вскоре после 5:00 она выйдет из больницы. На, вроде, то старый и наверняка поедет прямо домой. Сейчас 9:00 утра. Для меня сегодня день ожидания, предвкушения. 10 кровавых лет греки осаждали Трою. 10 лет они упорствовали, бросались на стены врага, и удача то улыбалась им, то отворачивалась по воле богов. Я ждал всего 2 года, чтобы получить свой прис. Достаточно долгий срок.